Для публичного посрамления выскочек за руль грузовика сел один из руководителей приемной комиссии, целый полковник. Ушлые парни подсунули ему мотоциклетный шлем, мало ли что. Тот фыркнул, но шлем все-таки взял, о чем в скорости и возблагодарил Господа. Ибо остановившийся на полном ходу грузовик В прямом смысле этого слова встал на дыбы, на капот. Только что не перевернулся. Водитель вынес шлемом лобовое стекло и чудом не пострадал. Еще и привязные ремни помогли. Так что парни умыли всех авторитетных спецов. Никакая машина, хоть на колесах, хоть на чем, эту невзрачную преграду не преодолевала. Вязла нафиг. Так что потом приходилось эту тоненькую проволочку по одной кусачками выкусывать, отовсюду, даже из кардана. Правда, устройство на вооружение так и не приняли. Не солидно и некрасиво, да и стоит сущие копейки. Этой МЗП-шной проволочки настолько дофига понаделали, что достать ее не представляло вообще никакой сложности. Хоть тоннами вози. Стало быть. Заработать на ней не представлялось возможным, вот и не прокатило. Но мы об этом случае слышали, и на о себе данную информацию намотал. Кто его знает, как там оно в будущем все выйдет? Наблюдая это зрелище из кустов, лишний раз убеждаясь в том, что умные головы на Руси не перевелись. И задумка оказалась весьма простенькой и очень эффективной. На дыбы фургон не встает, скорость не та. Но вот ходовая надежно вязнет в бороде. И машину несет черт знает каким юзом. Кончается это путешествие в кювете, куда фургон валится боком, нещадно перетряхивая свое содержимое. А плохо им там всем, внутри. Амбразуры одного борта уставились в землю, а из противоположных Можно обстреливать пролетающие самолеты. Опасны только тыловые. Но, стараясь не попадать в их поле зрения, обхожу машину сбоку. По пути заглядываю в кабину. М да, привязные ремни были бы тут очень кстати. Дверь открывается не сразу. Тяжелая она и расположена сейчас неудобно. Но, повозившись, открываю. Водитель запирает двери на стоянках, таков приказ, на ходу они открыты. Почему? А бог весть, не знаю я этого. Пара пистолетов и патроны, очень даже кстати. Обычные для помогальников стрелково-гранатометные комплексы, две штуки. Считается, что чужой человек из них не выстрелит, там есть папиллярный датчик. Ну, не знаю. Кем это так считается? Меня эти проблемы не очень-то беспокоят. Поэтому, повозившись, забираю один с собой. Боезапас, разумеется, тоже. Через кабину забираюсь на кузов. Тут тоже есть одна работенка. Готова. Спрыгиваю на землю, поскольку мне и к другому борту нужно. Так, теперь все. Стучу в дверь. В кузове уже очухались. Слышна возня. Эй, охламоны! На секунду возня затихает. Кто там? Кто-кто? Дед Пихто? Жить хотите? Что вам нужно? Дверь открывайте и выбрасывайте в нее все оружие, средства связи и прочее. На раздумье 30 секунд. А если мы этого не сделаем? Будет большая братская могила. Сразу для всех. «Предупреждаю сразу. Вторая машина не придет, не ждите. Помощи тоже не будет. Связи у вас уже нет. 20 секунд. И в темпе сматываюсь в сторону водительской кабины. Нет у меня доверия этим деятелям. Что-то в их словах настораживает, даже не сами слова, а то, как отвечающий их произносит. Не испуган он? Удивлен». Раздосадован, это есть, но не более того, профи. Так оно и оказалось. Из амбразур вылетели ручные гранаты, сразу четыре штуки. Стой я на прежнем месте, там бы я остался, навеки. Даже и здесь малость приласкала, на одно ухо оглох. Над прочего водительская кабина спасла. Не зря же на нее... Столько всякого железа понавешали. Правда, утешает то, что обитателям кузова тоже не сладко пришлось. Гранаты, хоть осколками бронированный кузов не пробили, по ушам обитателям весьма основательно приложили. Они между разрывами оказались. Вот так, значит, сдаваться не хотим. Не очень-то между нами говоря... В это и верилось с самого начала. Но надежда-то умирает последней. Не не только у меня, между прочим. У вас, парни, она тоже есть. Была. На дружескую помощь кавалерию из-за холмов Санта-Клауса и Карлсона. Ну, кто во что верит. Верю. Ибо сдвоенный взрыв буровых тротиловых шашек На вентиляционной решетке кузова и около амбразуры ставит жирный крест на всех этих чаяниях. После такого бабаха живых там не остается. Выжить в стальном гробу при таком подрыве анрыл полный и окончательный. И здесь вам не тут. Как это говорил герой одного старого фильма, времена нынче суровые. «Соц-действительность. Она у нас хоть и не соц, а все же действительность, точнее реальность, в которой, между прочим, такие вот сказочные случаи и спасения совершенно не предусмотрены. Так что можете с того света, разумеется, жаловаться. Кому? А кто вас сюда звал? Президент? Вот ему и жалуйтесь». — Присаживайтесь, Джеймс. Хозяин кабинета указал вошедшему на стул. — Что у вас? Мы разобрали этот случай. Очень тщательно даже провели реконструкцию всех событий на компьютере. Гость был одет в форму вспомогательного корпуса и имел капитанские погоны. Хотя, глядя на него, вообразить принадлежность капитана к полицейским силам было совершенно невозможно. К армии – да, к спецслужбам – очень вероятно. Не встречается в полиции такой вот осторожной плавной походки. Не вырабатывает ежедневное патрулирование столь быстрой, почти молниеносной реакции на изменение окружающей обстановки. И каковы выводы? У ребят не было никаких шансов вообще. Их переиграли полностью. Ну уж. Именно так, сэр. Имперец заранее разместил в овражке переносной бензогенератор, проложил проводные линии управления и питания, подключил к ним переделанные триммеры-датчики движения, поставил в кустах лебедку, с помощью которой натянул на дороге МЗП. "Что натянул?" "Извините, сэр, этой аббревиатурой русские обозначают малозаметные препятствия." Из тонкой и очень прочной проволоки. — И вы, Джеймс, хотите сказать, что тонкой проволокой можно остановить автомобиль? — Вы, да, сэр. Можно и очень эффективно. М-да. И что? Все эти приготовления по силам можно осуществить одному человеку? — Вполне, сэр. — А где же он достал это снаряжение? Купил? В ближайшем супермаркете мы проверили. Так просто взял и купил. Даже устройство оглушения радиосвязи... Это тоже не вопрос и не проблема. Подобная техника сейчас применяется в шоу-бизнесе, чтобы обеспечить неиспользование мобильных телефонов на концертах. Звонки мешают артистам. Взрывчатка. У бывшего военного, сэр? М да Хорошо, а как быть с машиной прикрытия? Она была расстреляна с дальней дистанции из гранатомета. Из стандартного стрелково-гранатометного комплекса, входящего в комплект штатного снаряжения наших частей. Но из этого оружия может стрелять только его хозяин. А он и стрелял. Тело владельца сержанта Мартинеса обнаружено рядом с его оружием. В боезапасе не хватает пяти гранат. Все они были выпущены по автомобилю. — Отчего погиб сержант? — Разрыв гранаты в патронике гранатомета. Ему оторвало руку и раздробило лицо. — Такое возможно? — В принципе, да, сэр. Такие случаи фиксировались и ранее. Так, — Так-так-так... «Следует ли мне понимать вас так, что у имперца был сообщник среди наших солдат?» Повысил голос хозяин кабинета. «Вы хоть понимаете, что мне сейчас сказали?» «Делать выводы не моя работа. Я сообщил вам установленные факты, сэр». «Не дуйтесь, Джеймс. Поймите и меня. Ведь эту информацию я обязан доложить наверх. Представляете?» Какой резонанс она вызовет? Догадываюсь. Но, увы, факты говорят сами за себя. чтоб их! Сегодня плохой день, капитан. Ребята из аналитического отдела сообщили, что наши китайские друзья выложили в интернете сканы с той документации, которую везли на аэродром погибшие офицеры. Шум поднялся такой. — А что же там могло быть, сэр? — Отчеты о специальных акциях, планово проводящихся в указанной местности, с фамилиями исполнителей, датами, словом, все. — Однако... — капитан не сдержал эмоций. — Но это же... это же жуткий скандал, сэр. Вот, — Вот-вот. А тут еще этот Мартинес. Представляете? Каким выводом могут прийти там? Палец хозяина кабинета тканул куда-то в сторону потолка.